Глава 15. Доктор Антон Марки, врач, состоявший при особе Наполеона, молодой, малообразованный и очень глупый человек, был уверен в том, что болезнь императора имеет политический характер. Тонкая и развязная улыбка, с которой Антон Марки говорил об этой болезни, выводила из себя Наполеона. Император, никогда не веривший в медицину, упорно отказывался от помощи итальянского врача. Я выбрасывал за окно лекарства, которые назначали мне мои доктора Карвизар и Ларрей, лучшие врачи в мире. Отвечал он на упрашивание приближенных: как же вы хотите, чтобы я принимал снадобья этого мальчишки ветеринара? Но весной 1821 года даже Антомарке стало ясно по виду императора, что болезнь его приняла очень опасный оборот. Доктор испугался ответственности, пожелал устроить совещание с английскими врачами. и стал убеждать Наполеона лечиться серьезно. «Кажется, я не обязан вам отчетом, милостивый государь», резко отвечал Наполеон. «Думаете ли вы о том, что жизнь может быть мне и в тягость? Я не стану приближать к себе смерть, но и ничего не сделаю для ее отдаления». Он отдал только одно медицинское распоряжение. Непременно после смерти вскрыть его желудок для того, чтобы исследование их наследственной болезни могло пригодиться его сыну. Император почти совсем перестал выходить из своей комнаты. Он проводил большую часть дня в ванне или на диване в полутьме, тщетно стараясь согреть горячими компрессами холодеющие ноги. Черты его лица становились все искаженнее и тоньше, а прекрасные маленькие руки совершенно исхудали. Все понимали, что Наполеон умирает. Однажды вечером Бертран, желая развлечь императора, Предложил ему выйти в сад. Англичане говорят, будто на небе появилась комета. Теперь при ясной погоде ее можно хорошо рассмотреть. — Как комета? — вскрикнул Наполеон. Он быстро вышел в сад. — Перед смертью Юлия Цезаря тоже была комета, — тихо сказал он по возвращении гофмаршалу, снова опускаясь на диван. Бертран невольно развел руками. Неужели его величество... И небесные явления относят к своей особе? – спросил он себя в недоумении. Наполеон стал спешно составлять свое духовное завещание. Занятие это его увлекло и даже привело в хорошее настроение духа. Он работал целые дни и изредка для отдыха приказывал читать себе вслух Гомера. Скоро завещание было готово. Теперь жалко было бы не умереть, когда я так славно привел в порядок свои дела. сказал он по окончании работы своему любимцу, молодому камердинеру Маршану. И тут же подумал, что и эта внезапно пришедшая ему в голову фраза перейдет в историю, так как Маршан, конечно, тотчас ее запишет. «Вот что, голубчик», — прибавил он, «Я завещал тебе пятьсот тысяч франков, но мои деньги далеко во Франции. Бог знает, когда ты их получишь. Возьми пока». Он вынул из ящика бриллиантовое ожерелье. Оно стоит тысяч двести, я тебе его дарю. Спрячь, ступай. И, прекратив брезгливым жестом выражение благодарности камердинера, пожелавшего поцеловать ему руку, Наполеон велел позвать того генерала, с женой которого он был близок. — Вам я оставил по завещанию, — с усмешкой назвал он огромную цифру. — Но, быть может, вы хотите больше? Генерал, почтительно склонив голову, ответил — что ему дороги не деньги, а знак милости императора, который, как он надеется, будет жить долго. Таким образом, ваши бескорыстные и преданные услуги навсегда отмечены мною перед потомством. Медленно, с той же усмешкой сказал Наполеон. На лице его снова появилось выражение брезгливости. Он погрузился в дремоту. В середине апреля император призвал к себе духовника, аббата Виньяли, и долго говорил с ним о религиозном церемониале своих похорон. Выразил желание, чтобы над его гробом были выполнены в точности, как у самых набожных людей, все обряды, предписанные католической церковью. Обрадованный аббат предложил его величеству исповедаться, но Наполеон, чуть улыбнувшись, отклонил пока это предложение. абат виньяле в мыслях взволнованно возблагодарил господа за то что он обратил наконец на путь истинной вечной и единственной веры эту непокорную человеческую душу уходя аббат словно нечаянно оставил на столе императора священное писание вечером монталон и бертран войдя в комнату наполеона застали его на диване за чтением толстой книги плечи императора слегка тряслись Монталон почтительно заглянул издали в книгу. Это было пятикнижие. «Моисей!» — говорил Наполеон, с оживлением глядя на вошедших и сдерживая разбиравший его смех. «Какой ловкий человек, а! Правда ловкий человек был, Моисей!» Генералам невольно показалось, что император, столь благочестиво говоривший с аббатом Виньяли, не верит ни в бога, ни в черта.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 где он впервые постиг эту высшую радость жизни. Батареи санкелотов и конвента, на которых он проводил долгие бессонные ночи, обдумывая план штурма, свежий ветер, шедший с моря на батарее, запах смолы у старой часовни. В памяти императора встала серая твердыня Эгильет. В ней он тогда разгадал ключ к неприступной крепости.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 и самодовольная фигура Барраса, и штурм, и первая рана, вот ее след на старом теле, и пожар города, и расстрелы. Мысли его стали смешиваться. Ему представился день коронования, собор Нотр-Дам-де-Пари. Он хорошо знал этот страшный средневековый собор, помнил его запущенным, опустошенным, грязным, каким он был в революционные годы. Внутри веселилась чернь, темные вековые стены осыпались, Статуи наверху были повреждены и разбиты. На крыше у подножья правой башни виднелась одна такая фигура — дьявол с горбатым носом, с хилыми руками, с высунутым над звериной губой языком. Зачем там был дьявол? Или он был не там? Потом и в церкви, как во всей стране, восстановился порядок. В тот день, в день коронования, орган гремел в горевшем огнями соборе. Стены домов города тряслись от крика «Да здравствует император!» Из ванны по полу с шумом пронеслась огромная крыса. Наполеон вздрогнул, вышел из воды и, тяжело ступая, перешел в кабинет. Он поднял выше подушку, с трудом лег на постель и скоро задремал, несмотря на мучительную боль в боку. Но сон императора не был спокоен. Жар усиливался, кровь приливала к голове.